Татьяна Полякова, «Уходи красиво», роман, серия «Авантюрный детектив», «Москва», «Эксмо» 2011 год. Он был точно бельмо на глазу. Мужчины за 60 в светлом плаще, какие носили лет 20 назад. В это время года посетителей немного, а мужчины в таком возрасте даже в самый разгар сезона редкость. По моему мнению, пенсионеры тяготеют к санаториям и домам отдыха, а не к спортивным базам. Ну, исключения, конечно, встречается Однако по виду не скажешь, что дядя увлекался спортом. Невысокого роста, полный, живот торчал так, словно под плащом он прятал арбуз. Я слышала, что подобные приобретения называют пивным брюшком, но в данном случае такое определение не годилось ввиду весьма выдающихся размеров. В целом дядька выглядел вполне симпатичным. Седина, щеточка усов, также седых, Глаза с прищуром смотрели доброжелательно. Он явился минут двадцать назад, взял бутылку пива и устроился за столом в трех шагах от стойки, откуда и поглядывал на меня. А я на него. Ну, в основном от того, что делать было нечего. Вот я и гадала, откуда к нам занесло дедулю. Официальный сезон начинался 1 мая. До этой даты еще почти месяц покоя и абсолютного безделья. Зимовали на базе всего несколько человек. Из тех, кому податься некуда. Сторож, который жил здесь уже лет 10 Менеджер Ирка, по совместительству повариха и бухгалтер и я. Ну, вообще-то я отчислилась инструктором по дайвингу, но была мастерицей на все руки. Выступает то в роли спасателя, то в роли тренера по всевозможным видам спорта. До ближайшего населенного пункта 5 километров. Да и этот населенный пункт ничем не примечателен. О нашей базе знали три сотни энтузиастов, которые приезжали сюда понырять, половить рыбу или просто побыть в тишине. Хозяин десятка домиков, моторок и необходимого снаряжения, старательно переписанного в толстую тетрадь в ядовито-синей обложке, давно свихнувшийся на дайвинге тип 42-х лет, он появлялся здесь редко. Его носило по всему миру, на что хватало и времени, и денег. Почему он до сих пор не прикрыл нашу лавочку, для меня загадка. Я искренне надеялась, что эта здравая мысль еще не скоро придет ему в голову, потому что в ближайшие год-два покидать насиженное место не собиралась. Здешняя жизнь мне нравилась. Зимой можно вдоволь валяться на диване с книжкой в руках, бродить по берегу, слушая шум волн, или торчать в интернете. Отсутствие компании в это время года с лихвой компенсировалось летом. Только заскучаешь по друзьям-приятелям, а тут уже начало сезона». В настоящее время в баре мы работали сыркой посменно, открывали его в 6 вечера, но если проезжающие мимо туристы желали перекусить или выпить кофе, стоило лишь постучать по Обычно и я, и Ирка обретались где-то по соседству, в задней комнате, прозванной библиотекой, потому что там стоял шкаф с десятком книжек или в ангаре, где мы со сторожем Василичем возились со снаряжением. Мужчина в плаще появился ровно в 6. Я открыла дверь бара, давая понять миру, что гостям мы рады, и увидела, как он выходит из такси. Машину он отпустил, что показалось странным. Я привалилась к дверному косяку, наблюдая, как мужчина направляется в мою сторону. «Здравствуйте», — сказал он, поравнявшись со мной. Такси к тому моменту развернулась и поехала к поселку. «Здравствуйте», — ответила я и пошла к стойке. Мужчина двигал следом. «Пиво у вас есть?» Я кивнула, достала из холодильника бутылку, подала ее посетителю вместе со стаканом. Он взял их и устроился за столом, а я начала теряться в догадках. Прошло минут десять. Дядя посматривал на меня, а я на него. Вопрос вертелся на языке, но я предпочла помалкивать. Не мое это дело задавать вопросы. Лично я их терпеть не могла. Может, посетитель тоже их не жалует? На эту базу я набрела случайно, болтаясь в то время по побережью без всякого дела. Сезон кончился, отдыхающие разъехались. Надо было решать, оставаться на зиму или искать местечко получше. Жила я экономно, но деньги к концу сезона почти закончились. С работы здесь вообще туго, а на рынке труда мне предложить было особо нечего. За плечами 11 классов и полтора семестра на филфаке. В целях экономии передвигалась я автостопом, иногда пешком, если расстояние от пункта А до пункта Б казалось мне незначительным. Все мои вещи уместились в рюкзаке. Впрочем, в этом смысле за шесть лет мало что изменилось. Вот так в пасмурный октябрьский полдень я зашла в бар выпить кофе и разговаривала с сыркой, тосковавшей за стойкой. По счастливой случайности хозяин базы в то время обретался в своих владениях, и ему нужен был работник, а мне — пристанище на зиму, и мы ударили по рукам. В июне я собиралась покинуть гостеприимные стены, но вышло иначе. В то лето народу понаехало неожиданно много. Инструкторов не хватало, а мои таланты без внимания не остались. И я задержалась здесь на целых шесть лет. К дайвингу меня приохотил брат. Парень он спортивный и не реже, чем трижды в год отправлялся к морю. Семья наша из нас двоих и состояла. От Оттого с 11 лет я ездила с ним, и к 16 годам вполне могла считаться профессионалом дайвинга. Так как это единственное, что я умела по-настоящему, мне пришлось сделать из увлечения профессию, о чем я совсем не жалела. Зимнее безделье навело на мысль продолжить учебу, и я поступила в пединститут, заочное отделение которого и закончила прошлым летом. Полученное образование на моей жизни никак не сказалось, но думать о том, что у меня теперь есть диплом, было приятно. Я взглянула на часы, висевшие над стойкой, и отметила, что старикан сидит в баре уже 20 минут. Он допил бутылку и перебрался ко мне. — Выпьете еще? — спросила я, забирая у него стакан. — Нет, спасибо. Как вас зовут? Вопрос мне не понравился, хотя не было в нем ничего необычного. Почему бы в самом деле старичку не поинтересоваться моим именем? Учитывая, что мы здесь вдвоем, он вроде бы не прочь завести беседу. Но вот то ли его внезапное появление насторожило, то ли было что-то такое в его взгляде. В общем, я соврала без зазрения совести. Ира. Очень приятно, а я Константин Иванович. — Вы у нас впервые, — сказала я. — Немного у вас посетителей, — кивнул он. — Не сезон, — согласилась я. Летом народу хватает. «А давно здесь работаете?» «Подрабатываю иногда, я студентка». Еще одно вранье, причина которого мне и самой не очень понятно «На базе и сейчас кто-нибудь живет?» — спросил он, и, заметив недовольное выражение, на моей физиономии поспешно пояснил. «Ну, собственно, я хотел узнать, можно ли остаться на ночь». «Нет», — смиренно ответила я. «Домики не отапливаются, да и закрыты на зиму. Тут постоянно только сторож живет». «Да?» Он вроде бы усомнился в моем ответе, а я насторожилась еще больше. Старикан сложил руки на стойке, красноватые с загрубевшей кожей, и с отеческой улыбкой смотрел на меня. Точно знал, что я вру, но не собирался уводить меня на чистую воду. «Вы не местный?» — с ответной улыбкой заявила я. «И на туриста не очень-то похоже. Можно узнать, что вам здесь понадобилось? Я не из любопытства спрашиваю...» «Место людным не назовешь». «Я абсолютно безопасен», — усмехнулся дядька. «А сюда меня привело одно дело. Я ищу девушку». «Вот как», — не дожидаясь продолжения, произнесла я. Он кивнул. «Вы ее, должно быть, знаете. Кристина Протасова». «Я, пожалуй, плечами первый раз слышу». Он вновь улыбнулся и покачал головой, точно призывая меня к порядку — «Ну, возможно, она назвалась другим именем?» «Возможно», — не стала я спорить. «Хотя это довольно странно. Зачем человеку скрывать свое имя?» «Ну, разные бывают обстоятельства. Предположим, она не хочет, чтобы близкие знали, где она находится». «Мои родители в курсе, где я нахожусь?» «Не сомневаюсь. А здесь ведь еще одна девушка работает. Так мне сказали в поселке. Ее зовут Кристина, разве нет?» «Может, и зовут. Но она уехала на пару дней, и я не уверена, что она захочет с вами встречаться, пока не узнает, кто вы такой и что вам от нее надо». «Ровным счетом ничего», — развел дядя руками. «Ну, только убедиться, что у нее все в порядке». «У нее все в порядке», — сказала я так, «что вы вполне можете двигать отсюда». Старикан с минуту пялился на меня, Потом не спеша достал бумажник, положил банкноту на стойку и сказал, сдачи не надо. После чего направился к двери. Через минуту, выглянув в окно, я могла наблюдать, как он прохаживается вдоль дороги, прижимая к уху мобильный. Может, такси вызывал, может, делился с кем-то впечатлениями от нашей беседы. Матерно выругавшись, я вернулась к стойке. 6 лет я считала это место надежным убежищем, и вдруг сюрприз. Впрочем... Шесть лет — большой срок, так что на судьбу роптать не приходится. Тем более, что кое-кто о моём местонахождении точно знал, правда, не досаждал визитами. Жаль, если насиженное место придётся покинуть. Я вздохнула и, включив телевизор, стала смотреть новости. Через полчаса я вновь выглянула в окно. Старичка возле дороги уже не было. Однако его отсутствие вожделенного покоя не вернуло. Зрело предчувствие, что одним визитом дело не кончится. Заперев дверь бара, я воспользовалась служебным выходом и по тропинке припустилась к ближайшему домику. От прочих он отличался тем, что в нем была печка. В этом домике мы и жили. Две комнаты занимали мы с Иркой, а в третьей обитался сторож. В настоящий момент он ударился в очередной запой. Как правило, запои длились дней пять, а то и неделю, и охранять хозяйское добро приходилось нам с Иркой. В трезвые периоды своей жизни Васильевич был мужиком покладистым и безотказным, от того мы безропотно терпели его пьяные выкрутасы. Впрочем, и в подпитии он особо хлопот не доставлял. Для начала я заглянула в его комнату и убедилась, что Васильевич дрыхнет без задних ног, причем прямо на полу. Пустая бутылка валялась по соседству. Добраться до кровати у страдальца сил уже не хватило, он рухнул, не дойдя до нее трех шагов. Ещё одним положительным качеством Васильевича было отвращение к курению, так что пожаром мы с Иркой могли не опасаться. «Киса?» — услышала я голос подруги из-за соседней двери и поспешила туда. Как из имени Кристина она умудрилась отворить кису, для меня до сих пор загадка, но последние шесть лет меня звали именно так, все, кому не лень. Я успела к этому привыкнуть, и настоящими временами казалось мне чужим и не имеющим ко мне никакого отношения. Ирка лежала на диване, листая журнал полугодичной давности, ей было тридцать. За шесть последних лет она дважды выходила замуж, каждый раз свято веря, что ее любовь будет длиться вечно. Но вечность оказывалась чересчур короткой. Первый брак длился три месяца, а второй того меньше. Отправляясь в ЗАГС, она твердила, что ноги ее здесь больше не будет, а потом... Возникала на пороге бара с грустной улыбкой и надеждой, что настоящая любовь еще впереди. То ли парней она выбирала неподходящих, то ли вовсе была не приспособлена к семейной жизни. Сюда ее, как и меня, привел случай. В юность тирка занималась спортивной гимнастикой, подавала большие надежды. Потом была травма, колено, собранное по кусочкам, хромота и большая обида на судьбу. По ее словам, видеть ей в те времена никого не хотелось. Она была запила с горя, но и это вскоре наскучило. Хозяин нашей базы приходил с ей дальним родственником и пригласил ее сюда отдохнуть. Она приехала с неохотой, лишь бы отвязаться, как пояснила Ирка, но здешняя публика пришлась ей по душе. Родственник отправил ее на курсы бухгалтеров, и теперь Ирка вела всю бухгалтерию, заведовала кухней, была костеляншей и заменяла хозяина на время его отсутствия. Представить базу без Ирки невозможно, и ее замужество вызывали у хозяина нервный тик. В первый раз он горевал и даже взял на работу женщину из поселка. Но во второй раз уже не торопился, буркнув с намеком на уверенность. Может, вернется? И оказался прав. За шесть лет Ирка раздобрела. Любой спорт считала глупым времяпрепровождением, а нырельщиков — психами. Ну, что не мешало ей крутить с этими самыми психами любовь все лето. Склонность к многочисленным связям она объясняла тем, что находится в постоянном поиске единственного и свято верила, что количество непременно переходит в качество. Мое нежелание заводить романы вызывало у нее подозрение в моей нормальности, и зимними вечерами мы вели долгие споры о сущности любви, что, безусловно, скрашивало нашу жизнь. «Ты чего бродишь?» — спросила Ирка, отбрасывая журнал. Круглую мордаху и зеленовато-желтыми глазами красиво не назовешь, но привлекательный вне всякого сомнения. Прибавьте к этому копну рыжих волос, а также готовность смеяться по любому поводу. И большой интерес к ней мужчин всех возрастов становился вполне понятен. «Слушай, подмени меня в баре», — сказала я, устраиваясь в единственном кресле. «В поселок хочешь смотаться?» — спросила она, поднимаясь. «Нет». «Нет». — А что тогда? — Посетитель у нас. — Странный тип. На всякий случай лучше вместе держаться. Ты за стойкой побудешь, а я в подсобке посижу. — Что за тип? — насторожила сырка. — Да старикан какой-то. Приехал на такси, вопросы задавал. Кто здесь живет и все такое. — Может, просто любопытный? — Может. — Ладно, идем. — Сунув ноги в тапки, Ирка направилась к двери, как была в шортах и майке, прихватив вязаную кофту. Ой, кофта была ее гордостью. Она угробила на нее четыре месяца. бойка стуча спицами, бормотала себе под нос. Раз, два, три. Видно, петли считала. Рукоделие давалось ей с трудом, и тем радостней была победа. По тропинке мы вернулись в бар. Ирка распахнула входную дверь устроилась за стойкой. Я примостилась на стуле в подсобке... Друг от друга нас отделяла штора из стекляруса. Я могла наблюдать за баром, не привлекая к себе внимания, и вдоволь трепаться сыркой, у которой мое поведение вызвало очень много вопросов. «Чего там старичок-то? Ну, поинтересовался, кто здесь зимой Чего с того, чем он тебе так не приглянулся-то?» «Всем», — лаконично ответила я. «Он точно не из поселка?» «Точно. Только у придет в голову нас грабить. Так я у него справку-то не спрашивала?» «Вполне возможно, что он идиот. По мне, так ты дурака валяешь. Сказала бы просто, что работает лень». «Ага. Тогда какого хрена я здесь сижу?» «Вот именно. Какого хрена ты торчишь за занавеской?» «Я в засаде. Враги решат, что ты легкая добыча, а тут я. Тьфу, нечистая сила, еще накаркаешь. И что мне за радость от твоей засады?» «Ментам успею позвонить». Ирка впала в задумчивость, с неудовольствием косясь в сторону двери, а я почувствовал угрызение совести. Да ни к чему ее было запугивать. Тут послышался треск мотоциклов, и через пару минут в бар валилась компания мужчин. Это были ребята, которые летом работали у нас на базе. Все, как на подбор, рослые, плечистые, и загорелые. В поселке имелось два кафе и бар, но парней тянуло сюда точно магнитом. Вечера они предпочитали проводить здесь. То ли место и впрямь притягивало, то ли ежевечернее путешествие вносило приятное разнообразие в их жизнь, которое до наступления сезона событиями не баловала. «Привет, солнце!» — забасил бородатый здоровяк, первым появившийся в баре. Ирку по имени, как и меня, мало кто называл, предпочитая прозвище. И свое прозвище Ирка заслужила благодаря своему «рыжему цвету волос». Сам здоровяк куда охотнее отзывался на кличку «Борода», чем на собственное имя, видите? «Привет, привет», — ответила Ирка с заметным облегчением, в компании парней почувствовав себя в безопасности. «Если кому и придет охота нас сегодня грабить, они об этом горько пожалеют». Народ здесь тусовался из тех, кого пугать вредно и даже опасно. Сами кого хочешь напугают. Парни прошли к стойке и, не торопясь, расстелись на высоких стульях. Ирка выставила шесть бутылок пива по количеству собравшихся и, решив, что миссию свою выполнила, вновь вплёхнулась на табурет. «А киса где?» — спросил двухметровый блондин по имени Коля. Прибыл он уже на веселье, а выглядел совершенно несчастным. Третий сезон он набивался мне в женихе неудачи топил в пиве. Правда, водкой тоже не брезговал. Хм, «В подсобке сидит». Раздвинув нитки стекляруса, я помахала прибывшим рукой в знак приветствия. «Киса, выйди к людям!» — завопил борода. «Чего ты Кольку мучаешь?» «Не могу отойти от телефона!» — ответила я. «Жду звонка, который изменит мою судьбу!» Коля по прозвищу «Терминатор» вытянул шею, поглядывая на меня с сомнением и на всякий случай нахмурился. «А кто звонить должен?» адвокат моей семьи. С минуты на минуту ожидаю наследство!» В этот момент я и представить не могла, как недалеки мои слова от истины. «Наследство — это хорошо!» — загоготал борода. Остальные его поддержали, а Коль слегка расслабился. Я не производила впечатления девицы, на голову которой в скором времени свалятся миллионы. «Ну, чё ты там сидишь?» — вновь подал голос Коли. «Отстань!» — рявкнула я, и он затих. «По опыту знаю, что если я перешла на крик, то лучше в самом деле оставить меня в покое». За спинами парней входной двери, не увидишь и появление старичка, я пропустила. Заметила его, когда он уже материализовался у стойки. Новый посетитель вызвал интерес. Парни замолчали и принялись его разглядывать. Ирка, метнув взгляд в мою сторону, нахмурилась и с вызовом посмотрела на дядю в светлом плаще. «Пиво, пожалуйста!» — очень вежливо попросил он. Ирка с большой неохотой подала ему бутылку, и он тут же отошел и сел за ближайший столик. Парни молча рассматривали диковинного посетителя, а тот делал вид, что этого не замечает. Борода перевел взгляд на Ирку с немым вопросом, та досадливо пожала плечами. Дядя сидел и пил свое пиво. Парни понемногу разговорились, перестав обращать на него внимание. «Я из подсобки не показывалась, ожидая, что будет дальше». Особой оригинальностью предполагаемый сценарий не блистал. Я была уверена, дядя начнет задавать вопросы и криво усмехнулась из чужой наивности. Ему быстро дадут понять, что отвечать на них тут никто не собирается и укажут на дверь. Если не дурак, поспешит отсюда убраться и вряд ли появится вновь. Может, старичок и сам понял, чем закончится его попытка, потому что голос не подавал. Пиво пил по глоточку, тянул время. Рассчитывал, что парни скоро уедут? Зря. В 11 мы закрываемся, а раньше их отсюда не выпихнешь. Тут грохнула дверь, и в баре появились двое молодых мужчин. Я как раз отлепила зад от стула, чтобы достать чипсы. Повернулась, услышав шум, и смогла наблюдать их эффектное появление. Чужаки. Обоим около 30 Один блондин с ямкой на подбородке, второй брился наголо. Короткие кожаные куртки, джинсы, высокие ботинки. Физиономии малоприятны из-за застывшего на них выражения легкой брезгливости. Ясное дело, наше заведение ничего кроме презрения вызвать у них не могло. Кого этот черт принес? Подумала я. Вслед за этим пришла мысль, что вести себя парням следовало бы повежливее. Чужаки с такими минами запросто могли оказаться на улице без вожделенного пива, зато с синяками. Их... Эта мысль вряд ли посетила. Не обращая внимания на сидевших у стойки мужчин, парочка приблизилась. Один замер в трех шагах, сунув руки в карманы куртки, а второй, довольно невежливо оттерев Вовку-летчика, прозвище он заработал, потому что летал на мотоцикле, точно угорел, и так вот, оттерев его плечом, парень придвинулся к ырке смерил ее взглядом и сказал, «Я ищу девушку. Мне сказали, она здесь работает». «Здравствуйте» кивнул Ирка, улыбаясь. «Привет!» — неохотно ответил парень, сообразив, что вежливость иногда не лишняя. Я устроилась на стуле, продолжая наблюдать за незваными гостями. Мужики смотрели на них с неудовольствием, но тем, похоже, было на это наплевать. Бритый достал из кармана куртки фотографию и выложил на стойку, щелкнул по ней ногтем, подвигая ближе к Ирке. «Ее зовут Кристина, фамилия Протасова». Ирка без особой охоты взглянула на фото и покачала головой. «Хм, малолетка на работу не берем. Сейчас она на 6 лет старше. Никакой Протасовой тут нет. Возможно, она сменила фамилию. Не унимался Бритый, я точно знаю, что она здесь работала. Хм, «Ну, может быть, летом?» — с сомнением произнесла подруга. «В сезон тут народу до черта, но я такое не помню». «А ты напрягись!» В голосе Бритова послышалась угроза. Наши друзья переглянулись и уставились на Ирку, ожидая ее решения. «Сейчас очки надену и рассмотрю, как следует», — ворчливо заявила она, сгребла фотографию и направилась подсобку. Я слегка отодвинула, чтобы парни меня не заметили. Ирка вошла и молча сунула фотографию мне под нос. «Фотография с моего паспорта. Светлые волосы заплетены в косу. Вид счастливо придурковатый» последующие годы сказались на моей внешности. Но не до такой степени, чтобы меня стало трудно узнать. Хотя блондинка на фото, когда у меня возникало желание заглянуть в свой паспорт, вызывала скорее недоумение. Не только потому, что светлые волосы остались в прошлом. По непонятной для меня причине мужчины считали блондинок существами несерьезными и даже глупыми». И в первый сезон моего здесь пребывания это обстоятельство здорово действовало на нервы. Вот я решила внести радикальные изменения в свою внешность, став жгучей брюнеткой. Потом мне было уже все равно, кто и как меня воспринимает, но темный цвет волос неожиданно пришелся по душе, и каждый месяц я отправлялась в парикмахерскую в поселке. Даже если мой облик стал совсем другим, проблему это не снимала если уж Бритый назвал мою фамилию. Подруга взглянула выразительно, А я покачала головой, тем самым давая понять, что свое инкогнито раскрывать не собираюсь. Ирка скроила свирепую мину вернулась к стойке. Отдала фотку Бритому, сказав с намеком на печаль. Н -н -н, «Не помню такой. Шесть лет большой срок. Может, она сама на себя не похожа?» «Может», — хмыкнул Бритый. «Если выяснится, что ты нам голову морочишь...» «А ты кто такой, чтобы мне грозить?» — посуровила подруга. — Много будешь знать, скоро состаришься. — Дверь за вашей спиной! — сказала она и широко улыбнулась.